Глава 13 К Кэт Айви дошла быстро и когда-то открыла, утащила ее на кухню. «Кэт, мне нужно будет ненадолго уехать из города», — сказала она. «И мне нужно, чтобы кто-то приглядел за аптекой». «Как? Куда? Зачем?» — стала сыпать вопросами Катрина. «Это из-за бургомистра?» «Ты не должна уезжать!» «Я поговорю с женщинами, мы не дадим тебя в обиду!» «Нет, Кэт, моему другу нужна помощь, поэтому я должна поехать!» Ответила она. «Не могу рассказать больше, ты уж прости!» «Ох, ну ладно!» Сдалась Кэт. «Но как же нам быть?» «Якоб, наверное, сможет продавать готовые сборы, но сделать новые он не сможет, и я не смогу!» «Ничего не нужно продавать. Просто приглядывай, чтобы ее бургомистр не разгромил ненароком», — ответила Айви. «Этого будет достаточно». «Вот об этом можешь даже не переживать». Катрина воинственно кивнула, но потом снова вздохнула и взяла Айви за руки. «Надолго ты уезжаешь? Мне тебя будет очень не хватать». «Я надеюсь, что ненадолго», — ответила Айви, обняв ее. «Постараюсь вернуться как можно скорее». далеко ты едешь Спросила Кэт, прижавшись к ней в ответных объятиях. «Далеко». Не стало скрывать Айви. «Но я обещаю, я вернусь. Я не сбегаю, что бы там ни говорил про меня бургомистр. Я все равно поговорю с женщинами, чтобы они его не слушали». Пообещала Катрина и сердечно попрощалась с Айви, решительно, сучив ей корзинку со свежеиспеченными пирожками, мотивировав, что в дорогу это лучшая еда. «Ты чудо, что бы я без тебя делала?» Айви удержалась от шмыганья носом, чтобы не расстраивать подругу еще сильнее, и, попрощавшись, направилась домой по дороге, зайдя в лавку и купив нужных вещей, в частности, керосина. «Ну как вы тут?» Со вздохом опустив увесистые сумки, Айви обвела взглядом небольшой разгром на своей кухне. Сборы шли полным ходом. «Ты уверена, что нам понадобится все это?» спросил Ник, трансформируя свертки в чуть более компактные. «На самом деле, я очень надеюсь, что нам не понадобится и треть всего этого», ответила она, попутно проверяя свёртки. «Но лучше перестраховаться». Адриан согласно кивнул, надеясь, что Айви окажется права. «Вы прошли через библиотеку?» спросила Айви, распаковывая свои покупки. «Да, как и в прошлый раз», подтвердил Ари. «Наверное, лучше дождаться ночи, чтобы не привлекать внимания перемещениями. У тебя вроде тележка была». «Тележка ночью по брусчатке привлечет очень много внимания», — ответила Айви. «Понесем все на руках». «Да, Дженни была бы тут очень кстати», — заметил Николас и пояснил в ответ на непонимающий взгляд Айви. «Ученица Адриана. Она умеет левитировать предметы». «Получается, у каждого какой-то свой уникальный талант?» — спросила Айви. «И научиться трюкам друг друга невозможно?» «Нет». Ари покачал головой. «Магический талант уникален. Он может иметь различия даже у людей со схожими способностями. К примеру, я могу управлять жидкостью в любом ее проявлении, а кому-то она подвластна только как обычная вода в реке, море, чаше». «Он передается по наследству?» спросила Айви, задумавшись, было ли что-то такое у матери, скрывала ли она это или нет. «Бывает, но это скорее редкость». Ответил Ари. Мой отец был телепатом, а мама умела определять болезни и излечивать небольшие раны прикосновением. «Значит, скорее всего, мои родители скрывали какой-либо дар?» спросила Айви. «Я до сих пор это не могу понять». «Либо один из родителей», уточнил Николас. «Для того, чтобы у ребенка были магические способности, достаточно, чтобы кто-то из родителей чаще, мать, обладал ими». «Жаль, что я не помню ничего такого», — вздохнула Айви. «И она умерла слишком рано, чтобы рассказать». «Может, она и не решилась бы рассказать, учитывая, как к этому относятся в вашем мире». Адриан погладил ее по руке. Айви кивнула, закусила губу, но не стала развивать дальше тему. Она была для нее все равно слишком болезненной. «Ладно, пойду соберу свои вещи. В вашем мире...» «Надеюсь, не сильно отличается одежда». Спохватилась она. «Не слишком критично», — ответил Адриан. «У мужских костюмов есть особенности. Женщины носят длинные юбки с высоким разрезом, под которые надевают что-то типа облегающих штанов, чтобы удобно было ездить верхом. Мы подберем тебе все, что нужно». «Понятно, разберемся», — кивнула Айви, но вещи все же пошла собирать. Внутри у нее все равно еще росло беспокойство. Как она все бросит здесь? Пока она паковала походную сумку, внизу послышался какой-то шум. А потом и в двери забарабанили. В животе у нее завязался узел. Она подхватила сумку и спустилась по лестнице. Ник и ария стояли такие же обеспокоенные. Для посетителей стук слишком громкий и настойчивый. Заметил Адриан. Он готов был сам открыть дверь, чтобы прикрыть Айви, но не был уверен, что не сделает этим еще хуже. Айви отдала ему сумку и подошла к дверям. «Кто там?» — спросила она, ощущая, что голос все равно немного дрожит. «Открывайте немедленно!» Из-за двери раздался до омерзения знакомый голос бургомистра. Впрочем, представляться он не собирался. «Иначе мы выломаем дверь!» «На каких основаниях?» Айви вдруг снова ощутила, что на нее накатывает злость. «С какой стать я должна вам сейчас открыть дверь?» «Потому что я бургомистр!» — рявкнул тот, считая это достаточным основанием. «Именем закона, у нас есть ордер на ваш арест!» Из-за двери послышался голос начальника жандармерии. Айви похолодела и обернулась к Нику и Адриану. «Именем Господа!» — вклинился дисконт священника. «Вы обвиняетесь в преступлениях перед Богом и людьми!» «Вам лучше спрятаться», — решила Айви, обернувшись к Аре и Нику. «Мало ли, что лучше, чтобы их никто не видел». «Идите на кухню». «Мы не дадим тебя арестовать», — ответил Адриан. «Не открывай, сбежим через заднюю дверь». Айви прикусила губу и вздрогнула в ответ на очередной громоподобный стук и требование открыть. Похоже, ари был прав. Иного выбора у них не было. «Бежим». Кивнула она, торопливо собирая последнее, что необходимо было прихватить. Ник подхватил стоявшие мешочки с травами и тем, что он трансформировал для более легкой переноски. Адриан перекинул через плечо сумку с вещами Айви и направился к задней двери. Звон сзади дал понять, что выбивать дверь они не стали и просто разбили одну из витрин. «Она убегает!» – взывал бургомистр. «Взять ее!» «Не дайте ей уйти!» «Быстрее!» – скомандовал Николас, распахивая двери с кухни на улицу. Но у них было слишком много вещей, которые их замедляли. «Стой!» – бургомистр пытался дотянуться до Айви, преодолевая коробки. Увидев, что они могут просто не успеть даже выйти из дома, Николас бросил вещи и вскинул руки. Мгновение и вместо бургомистра по аптеке стал метаться жирный боров. Айви вскрикнула от ужаса, увидев кабана, со здоровенными клыками, который носился по ее аптеке, разнося все на своем пути. Звон, стук и грохот стояли невероятные. Жандармы вопили, увидев дикого зверя, решив, что его выпустила Айви. Николас выбрался первым. Адриан уже стоял в дверях, а Айви споткнулась и ударилась плашмя лицом об пол, разбив и нос, и губы. В панике она взмахнула руками и увидела, как разлетается забытая керосиновая лампа и волна пламени прокатывается с кухни в торговый зал, где застряла погоня. «О, Боже!» — ахнула она, ошеломленная происходящим. Если бы Ари не вернулся за ней, она бы там так и осталась. «Скорее, скорее!» — подгонял их Ник, дожидаясь снаружи. «Это это ты с ним сделал?» Пытаясь утереть кровь и не споткнуться о коробке, Айви все не могла перестать оборачиваться на бургомистра, точнее, на того, кем он стал. «Мы так его оставим?» Она не питала тёплых чувств к этому человеку, но и оставить его так ей казалось неправильным. «Он придёт в свою форму через несколько часов или дней», ответил Ник. «Если раньше не застрелят, но мне его не жалко», заявил он. Пока они выбирались наружу, пламя взревело за их спинами, отрезая погоню от них. «Моя аптека! Чёрт возьми, они сожгли мою аптеку!» Не могла поверить в это Айви, пока они бежали к зданию городской библиотеки. Где-то уже били в пожарный колокол. Улизнуть по-тихому в ночи у них не вышло. Единственный плюс от всего этого заключался в том, что все внимание было привлечено к пожару. Трех ночных беглецов никто толком и не заметил, так что они благополучно добрались до библиотеки. «Мне жаль, что так случилось с твоей аптекой». Адриан взял Айви за руку, когда они оказались в относительной безопасности библиотеки. Айви задыхалась от бега. У нее колола в боку, и пока она толком не могла ответить, только кивнула. Ее трясло и от адреналинового выброса, и от холода зимней улицы. «Надо открывать портал, нет времени», сказал Ник, опасаясь, что за ними последует и сюда. «Да, лучше поспешить», поддержал его Ари, и они поспешили на второй этаж, Стараясь не растерять свой скарб. А там сразу к стене, из которой открывался портал. Айви на миг притормозила. Адриан открыл портал и прошел первым. Ник должен был быть замыкающим. «На что похоже? Прохождение?» — спросила Айви у него. Словно тебя обдувает волна прохладного воздуха. Ответил Ник. «Это не больно и не неприятно. Не волнуйся». «Я точно смогу вернуться». Спросила она, хоть и понимала, что это даже звучит глупо. Она почти буквально сожгла все мосты. «Сможешь», — пообещал Николас и легонько подтолкнул ее. «Поспеши, нам лучше здесь не задерживаться». Айви кивнула, сделала глубокий вдох, как перед нырком в воду, и все же шагнула в портал. Все было точно, как сказал Ник. Никаких неприятных ощущений, которых она опасалась. А на той стороне ее уже ждал Адриан, и когда она вышегнула из портала, буквально поймал в свои объятия, чтобы она не оступилась и не упала с непривычки. «Спасибо», — кивнула Айви, отлепившись от его сюртука и утирая лицо и нос от слез, которые вдруг сами собой полились. Сделав пару глубоких вдохов, она успокоилась. К тому времени через портал прошел Ник и закрыл его. но но ну не плачь». Адриан усадил ее в свое кресло и тут же наполнил водой бокал. «Все к лучшему. Раз уж там тебе настолько не рады». Он пытался подобрать слова утешения. «Адриан, это не лучший вариант утешения». Попенял ему Ник и налил из графина в стакан бренди «Думаю, это поможет». Ари виновато нахмурился и кивнул, соглашаясь с другом. Взяв стакан с бренди Айви, не нюхая, сделала глоток, и в тот же миг слезы потекли у нее с новой силой. Сначала от крепости алкоголя, а потом уже от жалости, К себе. По своему дому и вообще из-за всех этих событий. Мужчины стояли растерянно, переглядываясь. В итоге Ник не придумал ничего лучше, чем превратить Ари в кота и усадить его Айви на колени. Адриан даже мявкнуть не успел от такого обращения. Но на друга посмотрел сукоризный, прежде чем утешающе ткнуться лбом в грудь Айви и замурчать. «Черт возьми, у меня же все было так хорошо!» Вздохнула Айви а потом все пошло наперекосяк». Ее слова натолкнули Адриана на мысль, что это именно он может быть виноват в столь печальных изменениях в жизни Айви. «Мне жаль», — промурчал он, перебирая лапками по ее коленям. Айви погладила его между ушей, вздыхая и утирая слезы и кровяные разводы. Сейчас было не время грустить, но не получалось. «Там, наверное, одни угли теперь остались», — «Я так любила эту аптеку!» «Может быть, у них получилось незапланированное барбекю, если этот Боров не успел сбежать?» Кровожадно предположил Николас, пытаясь подбодрить ее. Айви хрюкнула от смеха, а потом рассмеялась сильнее и громче. «Господи, это ужасно, но смешно!» Простонала она. «Спасибо!» Она допила бренди и ее немного расслабила. покажите свое владение?» «Да, пойдем!» Поддержал довольный своей шуткой Николас.